«Не купи двора, а купи соседа», — говорит пословица, «а у всех на знати каков сосед, Головлевский барин». Нужды нет, что мировой тебя оправит. Он тебя своим судом сатанинским изведет. И так как злость, даже не злость, а скорее нравственное окостенение, прикрытое лицемерием, всегда наводит какой-то суеверный страх, то новые соседи, и Иудушка очень приветливо называет их «соседушками», Боязливо кланялись в пояс, проходя мимо кровопивца, который весь в черном стоял у гроба со сложенными ладонями и воздетыми вверх глазами. Покуда покойник лежал в доме, домашние ходили на цыпочках, заглядывали в столовую, там на обеденном столе был поставлен гроб, качали головами, шептались. Иудушка притворялся чуть живым, шаркал по коридору, заходил к покойничку, Умилялся, поправлял на гробе покров и шептался со становым приставом, который составлял описи и прикладывал печати. Петенька и Володенька суетились около гроба, ставили и зажигали свечки, подавали кадила и прочее. Анненька и Любенька плакали и сквозь слезы тоненькими голосами подпевали дьячкам на панихидах.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 когда опускали гроб в могилу. Именно так же обратился он вслед за тем к улитушке и торопливо сказал «Кутью-то, кутью-то не позабудьте взять, да в столовой на чистенькую скатерцу поставьте, чай и в доме, братца, помянуть придется». К обеду, который по обычаю был подан сейчас, как пришли с похорон, были приглашены три священника, в том числе отец благочинный и дьякон. Дьячкам была устроена особая трапеза в прихожей.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 Казалось, она с любопытством к чему-то прислушивалась. Как будто какой-то свет пролился у нее перед глазами, и вся эта комедия, к повторению которой она с малолетства привыкла, в которой сама всегда участвовала, вдруг показалась ей совсем новую, невиданную. Обед начался с родственных пререканий. Иудушка настаивал, чтобы маменька на хозяйское место села. Арина Петровна отказывалась. «Нет». «Ты здесь, хозяин, ты садись, куда тебе хочется!» Сухо проговорила она. «Вы хозяйка, вы маменька, везде хозяйка, и в Головлеве, и в Дубровине, везде!» — убеждал Иудушка. «Нет уж, садись. Где мне хозяйка и Бог приведет быть там, я и сама сяду, где вздумается. А здесь ты хозяин, ты садись». «Так мы вот что сделаем!» «Умилился Иудушка. Мы хозяйский-то прибор незанятым оставим, как будто брат здесь невидимо с нами сотрапезует. Он хозяин, а мы гостями будем».